Глава двадцатая. Анна. Рынок расстроился, но перечить генералу не стал. Но кто выглядел действительно недовольным, так это, конечно, Арья. Хоть больше за столом она ничего не сказала. Её моё общество даже в доме выводило из себя. Не то что на глазах у всех. Не думала, что моя просьба посмотреть на праздник обернётся такой проблемой. Мне лучше никуда не ходить. Мы пообедали... Праздничное настроение осталось только у Гуни. Она рассказывала байки из своей жизни. Ирк скупо их комментировал. А все из-за меня. Как только закончили обед, помогла старой Арчанке прибрать со стола. Она, выходя из кухни, снова стала невольным слушателем непредназначенного для моих ушей разговора. Поступай, как знаешь, я тебе не указ. Но идти на праздник с твоей рабыней я не намерена. Услышала, как хлопнула входная дверь. Мне было стыдно выйти. «Что ты там прячешься?» Оказывается, моё присутствие не осталось незамеченным. Она права. Не получалось смотреть ему в глаза. «Мне лучше остаться дома. Я уже говорил тебе, что своих слов не нарушаю. Это не тот случай. Всё начинается с малого. Вы также обещали пойти с ней. В том, что она отказалась, нет моей вины». Вы прекрасно знаете, что косвенно повлияли на её решение, вынудили так поступить». Он усмехнулся. «Я уже соскучился по твоим умным речам, принцесса». «Не называйте меня так». Насупилась. «Сколько можно издеваться?» «Я вернусь в шатёр». «Пойдём, хватит упрямиться. Со мной ты будешь в безопасности. Тебе необходимо посмотреть на Рархари с другой стороны. В этом нет необходимости». Я ведь могу просто закинуть тебя на плечо. И никого это не удивит». Он приблизился на шаг ко мне, подступая вплотную. «Да, у вас же в порядке вещей похищать девиц средь бела дня. Подумаешь, орк решил проразвлечься. У нас и другие развлечения имеются. Да ну. Как раз их и хочу тебе показать, чтобы ты не думала, что все орки — злобные и похотливые твари. Вот-вот, Хр-Ирк, дело говорит, Анна». Из кухни, как ни в чём не бывало, вышла Гуня. Что-то её к стене прижал-то. А я и не заметила, как в результате нашей перепалки оказалась вжатой в стену, а орк по привычке нависает надо мной. Девочке совсем дышать нечем. Держи. Она вручила ему белый цветок. Вставь, Анне, волосы. Не надо, мне хватит и лент. Но меня в этом доме никто не слушает. Ирк протянул свою ручищу и вдел цветок в локоны. Мне пора. Не вздумайте ссориться в такой день. Гуня ушла, оставляя нас одних. Слышала, что сказала Гуня? «Вы же не поменяете своего решения, да?» «Верно. Так что расслабься и получай удовольствие». Что оставалось? Пришлось согласиться. Но с генералом, конечно, я так не волновалась. Он сможет противостоять и шаману, и другим, в случае что-нибудь опасное. По крайней мере, я себя так успокаивала. «И куда мы пойдём сначала?» «Я не подготовил культурную программу как рынк. Будем держаться подальше от центральной площадки, где будет официальное обращение. Как раз весь их бред не готов слушать». «Почему бред?» «Год был паршивый. Скот гибнет. Урожай слаб. Но Джу, как и Азак, не видит очевидного. Вы говорили с отцом?» «Было видно, что он удивился, что я знаю об их родстве с королём. Получается, вы тоже принц?» Улыбнулась. Нет. Тихо прорычал. Если продолжите называть меня принцессой, то я буду называть вас принцем. Закусила губу, прекрасно видя, как ему не нравится такое обращение. Расскажите, что было на совете. Вы же говорили им, что королю Габриэлю нельзя доверять. К вам же должны прислушаться. Ты же слышала, что сказал сегодня рынок. Он рассказывал о демонах. Только эта новость привлекла мое внимание. Именно. Вместо выгодного сотрудничества с демонами, король лишь ухудшает с ними отношения. Они чуть ли не единственные, чьё положение на острове имеет вес. Почему демонов так боятся? Ты иногда удивляешь меня незнанием элементарных вещей. Понимаешь, как устроена система, толкаешь умные речи, но при этом белые пятна в истории. Он внимательно посмотрел на меня, ища ответы в моих глазах. Что ему сказать? Я попаданка и ничего не знаю об этом мире. Только те крохи воспоминаний от прежней владелицы тела, которые со временем стираются, не готова была признаться ему. В девушке должна быть загадка. Высказывание в нашем мире подразумевает несколько иное, но всё же ничего другого на ум не пришло. Мне ужасно хотелось узнать, что он тогда понял, когда я заговорила о легенде про луналиких девиц. Я перечитала её на ночь. Но ничего путного не пришло в голову, что могло так заинтересовать генерала. А вчера... Всё же решилось, раз выдался такой момент для откровенных разговоров. Когда ещё такое представится, неизвестно. Что? Вы так скоропалительно ушли из кухни, когда я заговорила об истории, прочитанной в книге. Хотел поговорить с Джу, но он был занят. Так что в ней такого особенного? Помнишь, о чём говорил Дюран? Тогда на постоялом дворе... Ирк кивнул. Он не отвечает прямо на вопросы. Всегда приходится допытываться. Предлагал союз. Ты спрашивала, почему демонов боятся? Потому что они в прошлый раз были одними из тех, кто отправил темнейшего в бездну. В ночь кровавого полнолуния, как утверждал Дюран, Габриэль хочет провести ритуал. А в легенде говорится Красные кровь, лунолики и луна». Договорила за него. «Вы думаете, что девы вернутся с помощью этих артефактов? Там написано, что они очень злые. Если бы тебя заточили на вечность, какой бы ты была? Меня лишили свободы не так давно, и то постоянно злюсь и впадаю в отчаяние. Недолго и сойти с ума. Хотел поговорить об этом с Джу. Он всё же больше знает. Звучит логично, да. Но что делать после? Давай мы не будем об этом». «Сейчас слишком всё непостоянно, чтобы утверждать что-то конкретное. А почему у некоторых орков ленты на запястьях? Они что-то значат?» «Перевела я тему». «Тоже, что и твои ленты». Так странно видеть, что орк добровольно объявил себя кому-то принадлежащим. Думала, они только своих женщин метят. Не стала комментировать. Рядом послышались выкрики. Оказалось, что неподалёку проходят те самые бои между орками. Справа была арена для мужчин, а слева — для женщин. По обе стороны было одинаковое количество народу. Но наши взгляды выловили из толпы знакомую фигуру Арии, и, не сговариваясь, мы стали наблюдать за её боем. Она, похоже, тоже заметила нас, разозлилась. И её сопернице не повезло. Весь негатив достался ей. Я на секунду представила, что это меня она избивает за своего орка, что отобрала его внимание за то, что со мной он отправился на праздник, вместо того, чтобы поддерживать её. Да уж, надо держаться от неё подальше. Тоже хочешь научиться? Неправильно истолковал моё пристальное наблюдение за боем. Не знаю. Конечно, я бы не отказалась уметь постоять за себя, но вся эта агрессия, особенно женская, мне чужда. А вам нравится, когда ваши женщины владеют оружием? Это уже уклад жизни. Орчанки могут сражаться наравне с орками. Но вы так нарушаете баланс природы. В целом, я за полов, но... Кто-то же должен заниматься семьёй, детьми, растить, воспитывать. А если только воевать, что получится? Может, именно в этом их проблема?» Он промолчал, не стал спорить. «Рынк говорил про музыкантов. Я бы послушала». Орк повёл меня дальше, оставляя Арью дальше биться с другими арчанками. Наверняка она сегодня заберёт главный приз. Почему-то я даже не сомневалась. Это не было как у нас, когда на сцену выходят группы или певцы по очереди. Просто один выступающий развлекал собравшуюся в шатре толпу по разным интересам. В одних играли в карты, в других пили и ели, в некоторых танцевали. И таких шатров было много, каждым был свой выступающий. Мы ни в каком надолго не задерживались и переходили от одного к другому. Где-то покупали местные вкусности. Я попробовала сладкие орешки, что мне когда-то предлагал рынк. И печёные яблоки были выше всех похвал. Но моё внимание привлёк один мужчина Барт. Его мелодии напоминали что-то родное. Он пел. Голос был приятным. Я заслушалась, а после руки ужасно зачесались тоже сыграть что-нибудь. «Какой любитель походов не умеет играть на гитаре?» Я подошла ближе. Генерал заметил мой интерес. Стоял рядом, не торопил. «А можно мне тоже сыграть?» Спросила у Иркха. «Ты умеешь?» Удивился. «Немного. Давно не практиковалась». Иркх подошёл к мужчине. Что-то сказал. Тот окинул зал взглядом и тоже удивился моей кандидатуре, но протянул инструмент. Села на скамью, тихонько перебирая струны. На душе стало так грустно. В голову пришли слова моей любимой группы, и я тихо запела. Слова лились из меня. Становилось легче. Казалось, что вокруг нет никого. А когда подняла голову, Ирк сидел напротив и внимательно слушал, заворожённый. Его глаза горели под стать словам песни. И я смутилась, потому что этот блеск напоминал о том, что я пыталась забыть. Закусила губу, поспешила вернуть музыканту его инструмент. Все присутствующие аплодировали. А потом, к нам ухмыляясь, подошёл Рук.